Наутро Таша проснулась с больной головой. Выпив несколько ковшей холодной воды прямо из ведра, которая Миранда принесла для умывания, принцесса отправилась на завтрак. Уже третий день пленники завтракали вместе, как в былые мирные времена, благо разрешали. За столом Ташу сходу огорошили новостью. По неясной причине завтра на рассвете Северная Армия покинет замок. Новость эта... Девушку совсем не обрадовала. На мысленном горизонте страшной тенью снова возник Байрус Лок. Таша смотрела из башни во двор. Там киша, как муравьи, суетились солдаты. Они собирали провиант, отлаживали конскую сбрую и готовили доспехи и оружие к новому походу. По коридорам замка сновали рыцари и военачальники. Днем, затмив собой неяркое, затянутое непроходящим туманом солнце, появилась в небе чёрная тень. Таша замерла в растерянности, разглядывая её. Бесшумно, словно гигантская ночная бабочка на крепостную стену, как курица на насест, уселся огромный летающий монстр. «Виверн!» — узнала Таша двухлапого змеехвостого летучего ящера. Она видела его изображение — на заглавных буквах дорогих старинных книг и совершенно не ждала, что когда-нибудь увидит чудище воочию. Виверн был огромен и чёрен, как ночь. На его мощной спине в изукрашенном серебряными черепами и змеями седле восседал всадник, укрытый тёмным плащом с глубоким капюшоном. Такой же плащ носил Фиро. Таша вздрогнула, но всё же с любопытством принялась разглядывать ещё одного из трёх могущественных мёртвых воинов. Вечером Таша обречённо направилась в конюшню проведать и угостить черныша. Сердобольная Миранда, увидав, что её подопечная захандрила, на удивление беспрекословно отпустила её туда. Теперь принцесса, зажав в руке увесистую булку, шла по скрипучему деревянному полу изредка сотрясающемуся от ударов копыт, переступающих с ноги на ногу лошадей. Среди коней, фыркающих и ворочающихся в денниках, черныша не оказалась. Видимо, какой-то доброжелатель предусмотрительно перевёл его в личную конюшню лорда. Там дорогие кони стояли под замком, а несколько особо ответственных конюхов охраняли их. Таша уныло прошла мимо стойл, в задумчивости отрывая куски булки и распихивая их в то и дело протягивающиеся из загородок лошадиной рты. Мысли кружили в голове. Странное время, страшное, но все же дающая надежду, похоже, закончилась. Завтра северная армия покинет замок, и все вернется на круги своя. Леди Лок и леди Альтей уже порадовали ее. Как только враги оставят Лаплава, свадьба с Байрусом состоится незамедлительно. Таша в раздумьях почесала голову. Что делать? Сбежать! Бежать в неизвестность, вопреки мечте, было страшно. Принцесса всю жизнь прожила в окружении служанок, нянек и родни. Побег казался чем-то фантастическим. И что делать дальше, Таша не знала. Теперь не было даже коня. Ощущение собственной слабости и никчемности угнетало. Неужели я сама не смогу за себя постоять? Мысль, хоть и была риторической, убедительной не казалась. В конце конюшни темной горой стоял конь черного мертвеца. Увидав Ташу, он молча поднял огромную голову и понюхал воздух. Рабея, девушка подошла к огромному скакуну и протянула ему остатки хлеба. Конь, внимательно изучив предложенное, от угощения почему-то отказался. «Ты тоже ешь людей? Как твой хозяин?» Таша бросила взгляд на висящую на крюке узду из черной кожи, украшенную заклепками в виде серебряных черепов. Рука сама потянулась к ней, Ведь где-то в душе, несмотря на сомнения, Таша решение уже приняла. «Хороший, хороший!» Девушка осторожно протянула руку к морде коня. «Его зовут Такса!» Холодный голос прозвучал из-за спины, и принцесса, подпрыгнув на месте, обернулась. В проходе, на расстоянии нескольких шагов от нее, стоял Фиро. — Я сказал, его зовут Такса. Тёмные мутные глаза смотрели в упор, не мигая, выжидающе. — Хотела увезти моего коня, принцесса? — Нет, — честно соврала Таша. — Просто узда красивая. Она поспешно водворила уздечку на крюк, а мертвец продолжил отслеживать холодным внимательным взглядом каждое движение девушки. Мы завтра уйдем. на рассвете, продолжил начатую беседу Феро, и Таша, не понимая, к чему он клонит, кивнула, соглашаясь. У тебя будет свадьба? Прозвучал очередной вопрос. Поддерживая странный разговор, Таша кивнула снова. Бери коня. Феро подошел к принцессе вплотную. «Я же тебе, кажется, был должен!» Черные зрачки застыли напротив расширенных от страха и непонимания глаз принцессы. «Бери!» «Это мой тебе свадебный подарок!» В глазах мертвеца блеснул хищный огонь, а край губ пополз вверх, обнажая зубы в улыбке. Он снял с гвоздя узду и, надев ее на голову черного скакуна со странным именем, протянул Таше повод. Та продолжала стоять в недоумении, ощущая, как ракочущей волной подкатывает горло горлу щемящий комок ликования. Ощущение свободы, безудержной и дикой, охватило ее целиком. В каком-то необъяснимом порыве Таша, вдруг не осознавая, что делает, вцепилась пальцами в густой мех на воротнике «Феро», притянула к себе и прижалась губами к его рту. Растворяясь в поцелуи, разжала пальцы, выпуская меховую опушку и обвела шею мертвеца руками. Тот стоял молча, не двигаясь и не сопротивляясь, но его ледяные губы так и не разомкнулись в ответ на эту странную мимолетную страсть. Наконец он отстранил от себя девушку и взял руками за плечи. «Я тебя никогда не согрею!» Феро посмотрел Таше в глаза, и взгляд этот был полон такой щемящей звериной тоски, что сердце принцессы ёкнуло, пропуская удар. «Зачем ты так?» «Феро!» Не находя слов, девушка отступила на шаг, в носу предательски щипала, а все мысли, словно разум, исчезли из головы. «А ведь мы могли подружиться!» Мертвец снова улыбнулся, как-то натянуто и горестно. «Бери коня! А еще...» Он скинул плащ и быстрым легким движением набросил его на плечи Таши, обдав девушку густым, застоявшимся запахом мертвечины. «Это тоже тебе...» В нём тебя никто не учует. Проедешь прямо через главные ворота. Пусть все думают, что ты — это я. Он вдруг шагнул к Таше, осторожно и решительно, и бережно обнял её за талию, аккуратно, почти не касаясь руками, словно боясь причинить боль или вред. Затем неуверенно положил голову девушке на плечо вытягивая шею и прикрывая глаза. В этом движении было столько трогательной нежности, что из широко раскрытых глаз таши потекли ручейком предательские слезы. — И прости меня! Едва касаясь девичьей спины, Феро провел холодными пальцами вдоль выступающего позвоночника принцессы. — Прости! Потом отстранился вдруг, резко и быстро, отошёл в сторону, кивая на выход. «Давай! Уезжай отсюда!» Таша, словно в тумане, забралась на спину коня, неуверенно посмотрела на пол конюшни, оказавшейся непривычно далеко внизу. «Феро, ты... я...» Слова предательски путались, голос дрожал. «Убирайся к чёрту отсюда! Чего ты ждёшь?» Голос мертвеца снова стал холодным и жестоким. Он с размаху шлёпнул с по крупу ладонью. «Давай, такса! Пошёл!» Чёрный жеребец, глухо всхрапнув, рванул по проходу к дверям, унося на своей спине ошарашенную принцессу. Тяжелой мощной тенью конь Рыси убежал по лесу параллельно дороге. Он с треском ломал могучей грудью кусты, перепрыгивал бревна и с ловкостью лесного зверя взбирался на завалы, круша огромным телом бурелом. На удивление легко исполинский зверь слушался узды, поддаваясь даже слабому прикосновению всадника. Трясясь на спине черного скакуна, Таша правила наугад куда угодно, лишь бы подальше от замка. Поцелуй ледяных губ так и горел на устах, сердце билось от ликования и страха, ощущение пьянящей, дикой свободы не оставляло, наоборот, разливалось по телу, горяча кровь и подгоняя вперед. Тем временем конь уже карабкался по скале, с ловкостью горного козла цепляясь за камни копытами. Взобравшись повыше, он остановился, и вдалеке Таша увидела свой замок. Он возвышался, окруженный туманом, словно озером с белой мутной водой. Блики восходящего солнца играли на шпилях и окнах. Из тумана черной рекой двигалась на юг несокрушимая армия севера. Над воинами... В вышине реял чёрным пятном всадник-мертвец на ужасном виверне. Принцесса вздохнула с грустью и облегчением. Она скакала всю ночь до утра. Её никто не преследовал, приняв за мертвеца. Стражники в воротах почтительно отступили, а попавшиеся по пути мертвяки прянули в сторону, бросая снизу вверх заискивающие. под взгляды. Здесь, на скалах, куда не всякий пеший смог бы пройти, не говоря уже о конных, девушка почувствовала себя в относительной безопасности. Сняв узду с такса и завернувшись в плащ, она уснула прямо на камнях. Сколько проспала, Таша не знала. Открыв глаза и скинув служивший одеялом плащ, девушка поднялась. Так, со черной тенью, навис рядом, похоже, он не шевелился с начала привала. Порыскав вокруг, принцесса нашла несколько кустиков с кислыми горными ягодками. То, что они съедобны, принцесса знала от Филиппа, который частенько приносил это невкусное угощение, гуляя с друзьями-мальчишками по окрестным лесам. Начав было есть, девушка остановилась, собрала ягоды в горсть и протянула коню. Такса фыркнул и отвернулся. Утолив голод, Таша села на камне в раздумьях. Что делать дальше? Куда идти? Неизвестность пугала, а свобода пьянила. Эх, была бы со мной тама! Покрутив эту мысль так и эдак, Таша волевым решением поднялась и шагнула к коню. План был таков. Вернуться в замок, забрать черныша и позвать с собой Таму. А еще в одном из секретных ящичков за стеной лежало ее приданное — сундучок с камнями и золотом. Если уж отправляться в долгий путь, то наверняка. Черныша, купленного с таким трудом, оставлять было жалко. Единственная подруга Тама тоже не простит ей отъезд, не попрощавшись. а в дальнем нелёгком пути наверняка пригодятся деньги. Лес у замка был ей знаком. Оставив таксу, укрытого плащом феро, в зарослях густого ельника, подальше от тропы и лишних глаз, Таша мало кому известным окольным путём подошла к замку. Уже стемнело. На мосту тихо курил трубку Геоф. Огонёк в его руке то подплывал к усатому лицу, то отдалялся снова. Таша тихо пошла навстречу. Как только старый солдат заметил её и вскинул удивлённо брови, девушка, предупреждающе, прижала палец к губам. Геоф понял. Кивнул. — Где вы были, принцесса? — тихо шепнул дрожащим от волнения голосом. — Вас все ищут. «С ног сбись!» Господин Байрус с отрядом все окрестности обшарил, решив, что вас мертвяки задрали или гоблины куда-нибудь утащили. «Геоф, милый, не выдавай!» — взмолилась Таша. «Я сама убежала. Мне господин Фюро коня отдал. Но я за своим чернышом вернулась, а еще за Тамой. Я теперь все равно убегу. Хоть поймает меня Байрус, хоть нет». убегу, и все!» С жаром шептала она, а Геов только покачивал головой. «Эй, старик! Кто там с тобой?» Твердо незнакомый голос окликнул из темноты. У Таши от страха подкосились ноги. Она умоляюще посмотрела на солдата. «Да это внучка моя. Из деревни пришла, высокий господин!» выручил принцессу Геоф. Таша обернулась, За спиной стоял стройный юноша, облачённый в светлые лёгкие доспехи. Его красивое точёное лицо обрамляли белоснежные струящиеся волосы. Большие зелёные глаза смотрели с интересом и недоверием. «Эльф!» — догадка моментально мелькнула в голове. «Внученька!» — снова подтвердил Гёв, нелепо поглаживая принцессу по макушке. Вот лошадку возьмёт из конюшни. Мы с конюхом договорились. Вы уж не выдавайте нас, лорду, высокий господин. Лошадку завтра вечером отдадим. А то у нас своей нету. Вот и берём господскую. Дровишек из лесу навозить. Вы уж нас, высокий господин, простите. Уймись, старик. Это дело не моё. — отмахнулся эльф с надменным безразличием. — Забирай хоть всю конюшню. Пусть твой лорд за тобой присматривает. Он холодно кивнул принцессе, прощаясь, и бесшумно исчез в темноте. — Откуда он? — одними губами спросила Таша. — Пока вас не было, северные из замка ушли. Тут же шепотом пояснил солдат. Оставили в деревне несколько мертвяков и маленький отряд гоблинов. Вдруг откуда не возьмись королевские солдаты? Тут как тут. Начался бой. Гоблины вроде потеснили их, но тут солдатам эльфы на подмогу пришли. Всех северных в миг перебили. Лорд их, как дорогих гостей, принял. Освободителей. «Ясно», — кивнула Таша. «Постой на страже, Геов. Девушка тенью прокралась через двор, где стояли чужие кони. Знакомые собаки и гуси, которых она угощала хлебом, шума не подняли, облегчив ей задачу. Чернышак, к счастью, снова поставили в старое стойло. Верный Геоф, вздохнув, отозвал конюха, отвел в сторону». рассказывая какие-то интересные сплетни, угостил крепким табаком, дав тем самым Таше возможность незаметно вывести черныша из конюшни и поставить рядом с пришлыми лошадьми во дворе. В тени навеса черный жеребчик был практически невидим. Обмотав лицо платком, забытому колодца кем-то из служанок, принцесса бесшумно прокралась по переходам и галереям замка, прячась в темных нишах за декоративными доспехами или душными портьерами. Вынув из тайника два плотных кожаных мешка, связала их и перекинула через плечо. Драгоценный груз приятно тянул к полу. В корсаже у самого сердца лежал некроманский свиток. Его девушка всегда держала при себе, боясь, что опасную рукопись найдут в одном из тайников. Так что всё самое ценное... Теперь было при ней. Вернувшись к заждавшемуся коню, девушка осмотрелась, слушая, как неподалеку нарочито громко ведет беседу с конюхом Геоф. И, взяв черныша за повод и мысленно пообещав молиться за Геофа, тихо пошла прочь. Так принцесса с конем в поводу шла сквозь туман в сторону деревни. Никто ей, слава богу, не встретился. Похоже, отряд освободителей остался в замке. Перед входом в деревню на кольях торчали гоблинские головы. Девушка вздрогнула и, зажмурившись, прошла мимо, искренне надеясь, что среди окровавленных, с перекошенными ртами и выпученными глазами голов не найдется ее недавних знакомых. Миновав страшное место, Таша, озираясь, подошла к жилищу пастушки. Оставив черныша у дома, она сначала заглянула в окошко, а потом тихонько поскреблась в дверь. Тама посмотрела в дырочку глазок, увидав принцессу, тут же открыла и, схватив за руку, быстро втянула ту в дом. — Господи, принцесса! Как ты меня напугала, дорогая! — охала пастушка, прижимая маленький ладоник к пышной груди. — Тебя же все и ищут! «Я сбежала! Не хочу больше по-прежнему жить и не буду!» «Так зачем же вернулась?» — недоумевала Тама, расторопно задергивая шторы на окнах и запирая дверь. «За тобой!» — честно призналась Таша, заглядывая подруге в глаза. «За мной?» — непонимающий переспросила та, тут же продолжив. Срято вернулась! Тут такое! Как только северные ушли, Поставшимся в деревне наблюдателям ударил из леса королевский отряд с эльфами в придачу. Они всех гоблинов перебили и мертвяков. «Я головы видела», — подтвердила услышанная Таша. «Ужас! Одни захватчики ушли, другие явились. Эти еще хуже. Гоблины нас хоть объедали, но никого не трогали. Ришта, даже уходя, нам тролли у начальство выпросил. Старого загнанного». который в пешем походе уже ходить не смог бы. И на том спасибо. Так эти королевские тролли убили. Как мы не упрашивали, все равно. Они злые, подозрительные. Всех на допросы гоняют, расспрашивают, выведывают. Говорят, раз к нам северные хорошо относились, значит, мы предатели. А эльфы, что с ними пришли, красивые очень, но страшные такие. Смотрят, и могильным холодом от них вид. Они всю округу обшаривают, будто ищут что-то. А нам с Филиппом страшнее всех. Она понизила голос до еле слышного шепота, поманив принцессу к себе и взглядом указала за печку. Таша заглянула туда. Укрытый старым тряпьем, окровавленный, грязный, там сидел Нанга. Он к нам за помощью раненый приполз. Вот мы его и спрятали. Оправдываясь, развела руками Тама. Таша кивнула, понимающе. Надо уходить. Она решительно посмотрела на подругу. Идти можешь? Спросила уже у Нанги. Тот кивнул и, тяжело дыша, выбрался из-за печки. Вроде цел. Таша вздохнула, принимая волевое решение. Во дворе мой конь. Бери его, кивнула гоблину. Потом взяла Таму за руку и обратилась к ней: "Ты со мной?". "С тобой", горько улыбнулась подруга. Перед тем, как выйти во двор, Тама кинула в дорожную сумку какие-то вещи и оставила тайный знак Филиппу. Во дворе их уже заждался нетерпеливо переступающий ногами черныш. Нанга тяжело запрыгнул на спину жеребца. Тот обиженно зафыркал и всхрапнул, почуяв чужака. — Тихо, маленький, тихо! — успокоила коня Таша, грустно гладя по черному бархатному крупу. Неожиданно откуда-то из темноты раздался крик. — Здесь гоблин! Скорее сюда! — Задержать немедленно! — тут же отозвался другой. Во двор, сжимая легкие меч из светлой сияющей стали, вбежал эльф. За ним спешили еще трое — королевский капрал и два солдата с короткими пиками наперевес. «Именем короля вы арестованы!» — крикнул кто-то из них, наставляя оружие на беглецов. И тут Таша поняла, что время настало. Она заварила всю эту кашу с побегом. И значит, сама за всех в ответе. Помочь было некому. Но принцесса уже поняла, что защищать таму, гоблина и коня — ее долг. Развернувшись к сидящему верхом гоблину, она со всей силы шлепнула черныша ладонью по крупу. «Пошел!» Конь, взвизгнув, рванул в темноту, унося прочь прижавшегося к его холке Нангу. «Задержать!» — яростно заорал королевский капрал. «Задержать, девок!» «Всех задержать!» Почувствовав огонь в крови, Таша собрала все силы и сжала кулаки. Она не отступит, не побежит и сделает все, что сумеет. Сделает все возможное. Несмотря на напускную решимость, из глубины души принцессы уносился в ночную тьму немой крик о помощи, полный надежды, беззвучный зов. И зов этот услышали. Таша почувствовала, как под домом задвигалась, заходила тьма, загущаясь и расцветая яркими точками чьих-то светящихся глаз. Где-то в подсознании принцесса вдруг поняла, что нужно сделать. Она вытянула руку в сторону рванувшихся к ней итами преследователей, завопив, что есть мочи. «Нани! Взять их! Куси! Давай!» Сначала ничего не произошло. Эльфы и люди замерли в недоумении, но потом, поднимая волну мрака вперемешку с комьями земли и пыли, из-под дома рванулось что-то большое, огнеглазое, со светящимися фосфорическим светом белесыми рогами и молча бросилось на обескураженных воинов. Таша на миг увидела встающий на дыбы коровий скелет, схватила за руку Таму и поволокла прочь. Они бежали, что есть мочи, продираясь через кусты, ломая ветки, царапая руки и лица. Остановившись, наконец, и отдышавшись, Таша предупредила. — Только не ори. У меня конь черного мертвеца. Пастушка кивнула. Однако, увидев возвышающегося темной скалой таксу, все же пискнула чуть слышно от испуга. «Ты его у Северных украла?» С опаской поинтересовалась она. «Нет, выменяла», — честно сказала Таша. «На что?» Любопытная пастушка никак не унималась. «Потом расскажу. Давай». Перекинув сумки через спину коня, принцесса запрыгнула на него сама и протянула руку подруге. «У них собаки, они же по следам пойдут!» Мы не оставим ни запаха, ни следов. Таша развернула плащ феро, укрывая им себя и Таму. Через скалы проходит старинная мощеная дорога, по которой раньше ходили караваны. На камнях следов не останется, а дух падали, идущий от плаща, отобьет наш собственный запах. С этими словами она направила черного скакуна на северо-восток. Гигантский конь, бесшумной рысью, Двинулся в чащу леса, туда, где мрачными силуэтами на фоне синего звездного неба возвышались спасительные скалы. На его спине, прижавшись друг к дружке, под черным тяжелым плащом сидели две девушки. Таша обернулась назад, вгляделась в темноту, где за густым хвойным лесом остался ее родной замок. Наверное, теперь все будет по-другому. Padumala ana